Глава 19. К завтраку не вышла Катрин. Отец объяснил, что она отдыхает, и завтрак ей подняли прямо в комнату. Остальные девять человек завтракали, весело обмениваясь последними новостями. В номерах были установлены телевизоры со спутниковыми антеннами, и почти все мужчины смотрели вчера футбольные матчи предварительного турнира европейских кубков. Только Маккензи не интересовали подобные соревнования. Он вчера смотрел соревнования по американскому футболу. После завтрака Маккензи и Шамплен поехали в город. Оставшийся Сердюк начал готовить документы. Галеску куда-то ушёл, и его никто не мог найти. К часу дня Маккензи и Шамплен привезли все необходимые документы уже с подписями месье Леру, в которых он просил оформить его завещание. на Рената Шарипова. В свою очередь Ренат Шарипов начал подписывать документы, где его наследником объявлялся месье Леру. По установленной традиции Сердюк поинтересовался, нет ли у Шарипова других законных наследников, которых нельзя было лишать их законных прав. Другие нотариусы весело улыбнулись. У меня есть несовершеннолетняя дочь, но мы развелись с ее матерью до того, как я получил свое наследство. пояснил Ренат. Об этом есть указание в ваших документах, сказал Сердюк. Больше никаких наследников, уточнил Шамплин. И ещё моя жена, улыбнулся Ренат. Ваша первая супруга не имеет права претендовать на ваше состояние. Вы находитесь с ней в разводе и получили деньги уже после того, как она перестала быть вашей женой, пояснил Сердюк. Вы не поняли, возразил Ренат. Я говорю о второй жене, с которой зарегистрировался только несколько дней назад. В наступившей тишине было слышно, как скребётся паучок где-то в углу. Все трое нотариусов испуганно смотрели на Шарипова. Как это зарегистрировались? спросил дрожащим голосом Сердюк. Почему вы раньше об этом нам не сообщили? Тогда получается, что вы не сможете передать все свои активы господину Лиру без письменного согласия вашей супруги. Он терял огромные комиссионные, и его озабоченность можно было понять. Остальные двое выглядели не лучше. "Выходит, что не смогу", согласился Ренат. "Но я думаю, что с этим не будет никаких проблем. Завтра я дам вам её письменное согласие". А сегодня давайте закончим с нашим завещанием. Вы не можете подписать и своё завещание, вмешался Маккензи. Ведь если вы женаты, то даже составление подобного завещания может считаться незаконным. Почему? Это очень просто пояснил Сердюк. Насколько я помню, согласно российским законам, вы не можете лишать свою жену права на наследство. И поэтому ваше завещание может быть оспорено вашей женой, если вдруг с вами что-нибудь случится, и наследником останется только Вальдемар Леру. Ведь вы зарегистрировали с ней свой брак до подписания этого завещания, а значит, точно осознавали, что не имеете права подписывать подобный документ, и тем более не можете подписывать другие документы без её согласия. Я думаю, что нам нужно срочно пригласить её в Антигуа, чтобы подписать все необходимые документы. Ни в коем случае, возразил Ренард. Она просто вышлет мне письменную доверенность, заверенную российским нотариусом. Давайте сделаем перерыв, предложил Шамплен. Ренард встал и вышел из-за стола, поднялся к себе в номер и опять услышал телефонный звонок. Хм, быстро подумал он. Значит, кто-то из нотариусов успел проинформировать Глущенко о нерациональном поступке его племянника. Что ты себе позволяешь, услышал он привычно глухой и раздражённый голос Глущенко. Откуда взялась твоя жена? Что ты ещё придумал? Совсем с ума сошёл. Думаешь, что можешь играть такими вещами? Я просто полюбил женщину и решил на ней жениться, возразил Ренат. Не понимаю, чем вы недовольны. Не сходи с ума, разозлился Глущенко. Пусть завтра она пришлёт тебе письменное подтверждение отказа от всех претензий на твоё возможное наследство, завтра до вечера. Если не пришлёт, то уже послезавтра ты снова будешь холостым. Ты всё понял? Ренат отчётливо представил, что именно могут сделать с Инной и понял, что это необычная угроза. Глущенко не остановится ни перед чем, чтобы получить назад все свои деньги. жизнь инны для него ничего не стоит, как и жизни сотен других людей. Откуда вы так быстро узнали об этом? Кто вам сообщил? Не твоё дело. Ты лучше подумай, как быстрее организовать её письмо. У тебя только одни сутки. Зачем ты это сделал? Всё время ищешь приключения себе на голову. Я хотел гарантировать ей право на моё наследство, если со мной что-то случится. Ты стал слишком умным и предусмотрительным. Нельзя быть таким умным. Это вредно для здоровья. У тебя одни сутки. И не забудь, что если до завтрашнего вечера мы не получим этого письма, ты можешь снова считать себя холостым. Карим остался в Москве, он сделает всё как нужно. Глущенко отключился. Слишком быстрая реакция, снова подумал Ренат. Нужно будет попытаться выяснить, кто именно ему позвонил. Он вышел из своего номера, спустился вниз. За столом сидел только Маккензи, остальных здесь не было. Где они? спросил по-английски Ренат. Господин Сердюк пошёл принимать какое-то лекарство, пояснил Маккензи, а господин Шамплен поднялся к своей дочери. Они никому не звонили. При мне никому Ренард обессиленно опустился на стул, затем снова поднял голову. Сегодня утром вы поехали в город. Вы встречались с миссией Леру. Вы же рассказывали мне, что вчера с ним разговаривали. Вчера разговаривал, согласно кивнул Маккензи. По телефону. А сегодня я его не видел. Откуда взяли документы с его подписями? Их передали в мой офис сегодня утром, когда мы поехали в столицу. Скажите, мистер Маккензи, вы давно живёте в столице? С самого рождения, уже много лет и давно работаете нотариусом. Давно? 30 с лишним лет. А почему вы спрашиваете? Дайте вашу руку, попросил Ренат. Тёмнокожий Маккензи протянул руку. Ренат внимательно осмотрел ладонь. Неужели можно до такой степени изменить пигментацию кожи, тембр голоса, походку, разрез глаз? Неужели Глущенко мог согласиться стать темнокожим? Нет, никогда в жизни. "Успокоились?" насмешливо спросил Маккензи. "Зачем вы это делаете? Думаете, что я не тот, за кого себя выдаю?" "Но это глупо. На этом острове меня знает каждая собака. А вот остальных двух нотариусов никто не знает, и вашего румынского журналиста, который наверняка не журналист, тоже никто не знает. Почему не журналист? насторожился Ренат. Он хороший охотник, сообщил Маккензи. Целыми днями ходит по холмам и стреляет кроликов. Если бы он был журналистом и собирал этнографический материал, то не стал бы себя так глупо вести. Интересно, согласился Ренат. Значит, вы думаете, что он не журналист? Уверен. Точно так же, как и ваши ребята, которых вы называете юристами. Они никакие не юристы, а обычные телохранители, ведь это правда. Хотя ваш секретарь вызывает у меня уважение. Возможно, она действительно вам помогает. Но она слишком соксопильна, так кажется, говорят. Вы наблюдательный человек, кивнул Ренат. Теперь я буду знать, что вам можно доверять. Лучше доверять только самому себе, посоветовал Маккензи. Так будет гораздо спокойнее и надёжней. Ренатки в нув знак согласия и вскочив со своего стула, снова побежал наверх в свою комнату. Он вызвал к себе Анзора и Павла. Найдите этого румынского журналиста, попросил Ренат. Он не тот, за кого себя выдаёт. Только учтите, что он может быть вооружён. Найдём, кивнул Анзор. Что с ним делать? Ничего, только верните его сюда, и я сам с ним поговорю. Анзор и Павел переглянулись, выходя из комнаты. Следом за ними Ренат вызвал Тамару. Сколько раз ты видела моего погибшего дядю? уточнил он у своего секретаря. Не помню точно, но раз пять видела. А почему вы спрашиваете? Ты не помнишь каких-нибудь характерных особенностей его походки или какие-нибудь привычки? Может, он любил прищуриваться или как-то поособенному улыбаться? Нет, вспоминая, покачала головой Тамара. Ничего такого не помню. Он только деньги или бумаги брал характерным жестом, не всеми пальцами, а двумя, как клещами, большим и указательным. Я ещё тогда обратила внимание. А почему вы спрашиваете? Он же давно умер. Просто интересно. Он даже не мог подумать, что этот разговор будет последним, и он невольно подставит своими вопросами молодую женщину. В этот момент в комнату ворвался плавник. У него был растерянный вид. Зачем вы сообщили всем о своей женитьбе? упрекнул его Иосиф Борисович с трудом переводя дыхание. Вы же сами говорили, что об этом никто не должен знать. Почему вы всё рассказали? Вас не было. А нотариусы объяснили мне, что я не имею права оформлять перевод активов на Леру без согласия моей жены. Не нужно было ничего говорить, почти простонал плавник. Теперь они требуют, чтобы мы предоставили им письменное согласие вашей супруги на перевод активов месье Леру. У нас появились большие проблемы. Пока мы не оформим бумаги в Москве, они не станут ничего оформлять здесь, на острове. А вы говорили, что у вас все уже решено с месье Леру? Мы с ним уже договорились. Выдавил Ренат. Но я не знал, что это так важно и принципиально. Очень важно. Вы по существу торпедировали ваши переговоры, пояснил Плавник. И я не понимаю, какую цель вы преследуете. Если вы хотите передать свои активы Леру в доверительное пользование, то зачем вспоминали о своей супруге? А если не хотите, то зачем вообще сюда приехали? У вас бывают не совсем логичные поступки, Ренат Травильевич, которые я не могу понять. Я сам ничего не могу понять, признался Ренат. С одной стороны, мы действительно договорились, и я хотел всё подписать, но с другой, вчера ночью он немного переиграл условия нашего договора. И я начал думать, что не совсем прав, когда отказываюсь от контроля за своими активами. Вам нужно определяться, развёл руками Иосиф Борисович. Кто такой этот загадочный мистер Леру? вмешалась Тамара. Зачем вы вообще сюда прилетели, если не хотите ничего подписывать? И почему я ничего не знала раньше о ваших договорённостях и о вашей регистрации? Ты узнала об этом в самолёте? напомнил Ренат. Что касается договорённостей с Вальдемаром Лиру, то это моя проблема. А ты должна работать моим секретарем и не задавать ненужных вопросов. Иосиф Борисович, вы можете организовать максимально быстро письмо Инны, заверенное российским нотариусом, о том, что она отказывается от всех претензий и разрешает мне передачу моих активов бельгийскому гражданину Лиру. Сейчас в Москве уже ночь, напомнил плавник. Это можно будет организовать только когда у нас будет ночь. Я сначала позвоню своему нотариусу, а уже затем вы перезвоните вашей супруге. Когда они начинают работу? Уточнил Ринат. Примерно с десяти утра. Здесь будет два часа ночи. Значит, сегодня мы не спим и встречаемся с вами в два часа ночи. Решил Шарипов. Надеюсь, что у нас все получится. Я вам больше не нужна? желочно осведомилась Тамара. Нет. Так да, я пойду. Так обидно, что мы сидим в этой глуши. Здесь повсюду прекрасные пляжи, а в нашей бухте водятся какие-то ядовитые медузы, и поэтому здесь нельзя купаться. А я взяла с собой сразу несколько купальных костюмов. Вернемся в Сент-Джонс, снимем там пятизвездочный отель с бассейном или со своим пляжем, предложил Ренат. Я надеюсь, что мы здесь всё быстро закончим. Самое поздно и через 2 дня, а потом сможем нормально отдохнуть и даже позагорать. Обещаю дать тебе 3 лишних дня отдыха. Спасибо кивнула она. Буду ловить вас на слове. Она вышла вместе с плавником. Ренат задумчиво взглянул на свой телефон. Напрасно он пообещал Тамаре 3 лишних дня. После того, как он подпишет все документы, У него останется не так много денег даже на то, чтобы платить им зарплату. И ещё этот дом в Киеве. Как обидно. Неужели Глущенко решил отдать его одному из тех хомячков? Ведь сам Ренат сделал всё, чтобы разорить своих родственников и не отдавать под их контроль Харьковское объединение. А теперь Глущенко хочет передать Степану этот киевский дом. Было обидно. Он снова вспомнил об угрозах своего дяди. Ренат отлично понимал, что Глущенко не шутит. Если Инна не оформит завтра это письмо, то вполне вероятно, что послезавтра в её квартиру постучится кто-то из киллеров. И спасти Инну будет невозможно. Этот дамоклов меч будет висеть над семьёй Шарипова до тех пор, пока Глущенко во второй раз не уйдёт в небытие. Еринат даже испугался этой мысли. Она впервые промелькнула в его сознании. 1 миллион долларов, который обещал ему Глущенко, это даже не деньги, это даже не крохи с барского стола. Тысячные проценты с его капитала. На самих процентах он получает гораздо больше. За квартиру, конечно, спасибо, но это единственный подарок, который получит Шарипов и останется без ничего. Он нахмурился. Почему он вообще считает, что всё нужно вернуть своему дяде? Почему он прилетел сюда, чтобы покорно всё отдать, чтобы Глущенко жил как и прежде миллиардером после убийства своей жены и её сына, после стольких преступлений? Почему это справедливо? Почему он будет помогать националисту Степану Глущенко? Почему он не ответит за свои прежние преступления? Ренат покачал головой. Лучше об этом не думать. Ему никогда не справиться с Глущенко. Тот может оказаться за его спиной или рядом с ним. Он настолько неуловим и неуязвим, что Ренат не удивится, если выяснится, что под видом Иосифа Борисовича или хозяина этого отеля скрывается сам Владимир Глущенко. Он может придумать всё что угодно. Выйдя из комнаты, Ренат спустился вниз. Нотариусы уже собрались в просторной гостиной. К ним присоединился и плавник. Все четверо оживлённо обсуждали какие-то документы, уже прорисовавшиеся на их персональных ноутбуках. Что у вас случилось? поинтересовался Ренат. Слишком много активов, пожаловался плавник. Я не совсем понимаю, зачем нужно передавать абсолютно все ваши счета и активы этому месье Леру. Но Шамплин находит всё новые и новые счета в различных банках, о которых мы даже не слышали. Боюсь, что подведение балансового отчёта отнимет у нас ещё несколько дней. Должен был прилететь ещё и мистер Леклерк, вспомнил Ренард. Это французский адвокат, которого я лично знаю. Он попал в аварию, ответил Шамплин. Кажется, его ударила машина, и он повредил себе ногу. Мы постараемся всё проверить и без помощи господина Леклерка, сказал Маккензи. Ренард подумал, что происходит слишком много непонятных совпадений. И на Антигуа не приехал как раз тот адвокат, которого он раньше знал. Примерно через полтора часа появились запыхавшиеся Анзор и Павел. Они обошли все окрестности, но нигде не нашли исчезнувшего румынского журналиста. Хозяин отеля добродушно объяснил, что Галеску позвонил и сообщил, что сегодня вернётся поздно. Казалось, что в этот день уже ничего необычного не произойдёт. Кроме Галеску, все остальные собрались за ужином. Пришла даже не очень разговорчивая и бледная Катрин, которая почти ничего не ела. Мужчины пили белое вино. Тамара сидела за столом и тихо вздыхала. Здесь мог оказаться и подходящий для флирта мужчина, но все трое нотариусов не вызывали у неё никакого доверия. С охранниками она принципиально не встречалась. А румынский журналист, на которого она всё-таки возлагала некоторые надежды, так и не появился за ужином. Поэтому она находилась в несколько меланхоличном настроении, наблюдая за всеми гостями. Поздно вечером мужчины снова вышли на террасу. Тамара поднялась к себе в номер. Ей было скучно слушать все эти разговоры о футболе и о спецификах национальной рыбалки на Антигуа. Минут через 40 появился наконец Тудор Галеску. Он отрывисто поздоровался, поднимаясь к себе в номер. Анзор выжидательно взглянул на Рената. Тот покачал головой. Ему не хотелось скандала в эти вечерние часы. Он даже не предполагал, что уже через час в этот отель Приедут сразу несколько полицейских машин. Галеску спустился вниз минут через 10. Достав сигару, он с видимым удовольствием закурил. Ренат подошёл к нему. "Где вы были?" спросил он у журналиста. "Мы ждали вас к ужину". "Задержался", ответил Галеску. "Был в городе и поэтому немного задержался". "Но мне говорили, что ваши помощники обыскали из-за меня половину острова". "Мы только волновались". Елена отговорил с ним, прислушиваясь к манере разговора румына, присматриваясь к его жестам, пытаясь разглядеть возможные шрамы от пластических операций на лице, хотя понимал, что увидеть подобное почти невозможно. Понимаю, добродушно ответил Галеску. Но ваши помощники искали меня с таким рвением, как будто я самый важный преступник на этом острове. Откуда вы об этом узнали, если вас здесь не было? У камней и холмов тоже есть уши и глаза. Пловник подошёл к Ренату. Уже почти полночь, сказал он, взглянув на часы. Я поднимусь к себе и попытаюсь позвонить нашему другу Натариусу. Конечно, я его подниму с постели, но нужно сделать всё достаточно оперативно. А вы попозже перезвоните своей супруге. Хорошо. Только вы можете позвонить прямо отсюда. У меня мобильная связь с роумингом протянул свой телефон Геннад. "Нет", усмехнулся Иосиф Борисович. "Вы забываете, сколько мне лет. Я уже не помню все номера телефонов своих знакомых и приятелей. Приходится прибегать к помощи телефонной книжки или Тамары, которая всегда заменяла мне эту книжку". Он повернулся и пошёл к лестнице. Сердюк сидел в кресле, мрачно наблюдая за перемещениями плавника. Маккензи стоял у выхода на террасу. Шамплин, обняв дочь за плечи, что-то говорил ей, показывая на луну. Анзор и Павел расположились в глубине зала в удобных креслах. Всё было почти идеально, и через несколько секунд раздался громкий крик.